263. и Агни-йоги Служение иерархии света, служение владыки, уявляется в малых подробностях жизни. В великих делах духу легче подняться над омутом повседневности, чем над суетной жизнью текущего дня. Но если сознательное служение владыки стало потребностью устремленного к нему духа, то повседневность можно превратить в каждодневность, то есть в постоянство каждодневного общения и предстояние непрерываемого. Последнее особенно трудно, даже если установлен ритм каждодневного общения в духе с ладыкой. Но общение — это ступень к предстоянию. Если достигнуто первое, то второе достигнуто будет. Ритм священных воззваний часто может остановить и погасить триумф торжествующей суеты. Ею люди живут и ею свой мозг заполняют, но идущий к владыке не суетлив, но владыка наполняет сердце свое. От суетных мыслей момента сознание можно освободить всегда, повторяя священное Аум, и вызвав образ учителя света в третьем глазу. Ими его усиливает воздействие Аум. Наступает ли чма или на сознание устремляются волны приходящих земных уявлений, трикратно можно в свете себя утвердить, вызвав в третьем глазу лик владыки и имя его повторив, и ритм священных воззваний, освободив при этом свой мозг от всех мыслей ненужных, не связанных с утверждением света.